Люди толкались, давили и вытесняли друг друга. Воздух пропитался ревом и ужасными воплями. Одни падали ниц перед небом и молили простить их в день страшного суда, другие хулили местных властей и религиозных деятелей за нежелание предпринимать соответствующих мер на случай вторжения извне, а третьи просто плакали без причины. Хаким перетащил меня ближе к центру крыши и полдня под невыносимым солнцепеком пытался привести меня в чувство. Мое возвращение в сознание было ознаменовано безумными всплесками отчаяния. По словам Хакима, я бил кулаками поверхность, на которой лежал, рвал на себе одежду и проклинал небо. Он испробовал много всего от воды до пощечин все безрезультатно. И лишь сильный апперкот, нанесенный уверенной юной рукой, смог поставить мне анестезию призрачной вменяемости, пусть даже то была тонкая трещатая дощечка над пропастью кромешного безумия. Находясь во вменяемом состоянии, я все еще продолжал бредить и охаивать проведение. Сказки о храбрых принцах, расчленяющих своим мечом циклопическое чудовище, нынче оправдывали свой жанр. Настоящее чудовище в первую очередь разит разум и лишь потом дробит кости ослабших воинов. Аморфная тварь будто бы поселилась в моем сознании, каждую минуту повторяя всю ту же ужасную сцену пожирания Альхазреда. Близился закат. Мы все еще сидели на крыше некого павильона, голодные и изнуренные, будто после чудовищной битвы, и не решались сдвинуться с места. Крики над базарной площадью продолжали травить слух. Наиболее горячим предметом дебатов толпы было не чудище, а жертва. И именно благодаря этой теме дискуссии меня озарила чудесная идея. Я спросил у собеседника, нет ли у его отца знакомых алхимиков или магов на примете. Таковой имелся если безумный араб был непосредственным звеном всей этой цепи реальных событий, то, разумеется, он имел причастность к делам, которым полагалось пребывать в недосягаемости от рук и глаз обыденного Люда. Должно быть, в его доме хранились хоть какие-то зацепки, иначе век воли не видать мне на чужбине. Я моментально встал на ноги, попросил Хакима проследовать со мной к лачуге хазреда Караульный режим отменили, ибо военные силы были сосредоточены вокруг базарной площади и ее окрестностей. Все искали тварь, даже безумные добровольцы ради наживы принялись помогать караульным, трясясь от страха в темных подворотнях. Полагаю, дух кошмара еще много лет будет витать на базарной площади. Он надолго обоснуется на пергаменте летописцев, на устах сказочников и поэтов, Будут пугать им детей на ночь и заклинать неверных. Мы, не торопясь, спустились со здания и узкими улочками направились в квартал бедняков. Чувство неминуемой опасности, готовой обрушиться сзади, коснулось и нас. Темные переулки таили в себе невидимый ужас, Каждая тень порождала новые кошмарные видения. Неволей складывались ощущения, что вот-вот... Из затемненной области выскочит слизистые щупальца и размажет наши тела об стенку. Мы углубились в низину города, в средоточие грязи, хаоса и вечной борьбы за выживание. Несмотря на опасения, к нам отнеслись вполне нейтрально, и даже случай взлома двери лачуги хазреда не привлёк ничьё внимания. Как и следовало ожидать, Интерьер комнаты не блистал изяществом И даже не блистал нищенством Он не блистал ничем Комнатка была почти пустой Лишь куча хвороста в углу служившая кроватью Да прогнивший стол Четверть которого занимал загадочный фолиант Первым вошел я Осматривая каждый уголок в поисках определенных зацепок Гигантская книга. Вот, пожалуй, единственное, что было достойно внимания.